Глава двадцать четвертая. Эпиграф. «Ты не рядай Филипповой победой. Не кончилась борьба и не решен исход. Ты в яростном бою свою судьбу изведай. Быть может, и тебя виног Лавровый ждет?» Миссис Хэммонс. Как только матросы на плантагенете, которые зашли так далеко в пренебрежении дисциплины, что, заметив человека, висящего на ноги спирта Взобрались на снасти, на геки и на пушки, чтобы посмотреть, чем это кончится, увидели, что незнакомец благополучно приземлился на юте, они подняли вверх свои шляпы и фуражки, и в один голос приветствовали его троекратным «Ура». Этот взрыв чувств вызвал у офицеров улыбку, и нарушение правил было забыто. Даже строгая дисциплина военного корабля иногда давала выход внезапным порывам естественных переживаний. Когда Друид подошел к флагманскому кораблю, капитан Блюид появился среди снастей без анимачты по наветренному борту, лично управляя своим судном и голосом или жестом руки, отдавая приказ идти Бейдовинт, либо отвернуть. Как только он увидел, что нога Уичерли ступила на ют Плантагенета, и тот освободился от петли беседочного узла, на которой сидел, капитан сделал широкий взмах рукой, выражая желание отвалить. Руль фрегата был положен круто на ветер, и когда двухпалубный корабль, вздымаясь над морской гладью, рванулся вперед, его нос снесло в подветренную сторону. Так что между двумя суднами образовалось, можно сказать, мгновенно пространство в сотню футов или более. Под действием тех же сил Плантагенет ушел еще дальше вперед, а фрегат вскоре снова Привелся к ветру на расстоянии Кабельтова, с подветренной стороны, примерно посреди промежутка между адмиралом и вторым судном у него за кормой. Здесь капитан Блюид, по-видимому, намеревался ждать дальнейших приказов. Сэр Джервис не привык обнаруживать свое удивление по поводу незначительных происшествий, случающихся по службе. Он холодно ответил на поклон Уичерли, а затем, ни о чем не спросив, и, не дрогнув ни единым мускулом, обратил свой взгляд на дальнейшие маневры друида. Убедившись, что с фрегатом все в порядке, он приказал посланцу следовать за собой, а сам спустился вниз, предоставив Уичерли повиноваться, как только позволит множество вопросов, на которые он должен был отвечать спускаясь по трапу этот заинтересованный наблюдатель того что происходит отметил что из всех присутствующих капитан гринли был единственным лицом отнесемся казалось равнодушно к характеру сообщения которое мог доставить незнакомец хотя вероятно единственным кому чин дозволял учинить допрос вы попали к нам на борт новым и необычным образом сэр уичер Ливичком заметил вице-адмирал несколько сурово, как только оказался в своей каюте наедине с лейтенантом. Таков был план капитана Блюэта, сэр, и он был, по правде говоря, единственным, казавшимся выполненным, ибо шлюпка вряд ли бы выдержала. Я надеюсь, что успех попытки и характер сообщений, привезенных мною, будут сочтены достаточным извинением за несоблюдение этикета». Впервые со времен завоевателя, я полагаю, борт вице-адмиральского корабля был взят столь бесцеремонно. Но как вы говорите, обстоятельства могут оправдать это новшество? В чем ваше поручение, сэр? Я думаю, это письмо, сэр Джервис, скажет само за себя. Мне остается мало что добавить, кроме как донести, что у друида полетела фок-мачта под тяжестью паруса, так как мы спешили соединиться с вами» и что мы не теряли ни минуты с тех пор, как адмирал Блюотер приказал нам оставить его. «Значит, вы шли на борту Цезаря?» — спросил сэр Джервис, значительно смягчившись при виде рвения к службе со стороны молодого человека, обосновавшегося на берегу, насколько адмиралу было известно. «Вы покинули его с этим письмом?» «Я действовал по приказу адмирала Блюотера, сэр Джервис». А набор друида вы попали тоже на гики, или это особый стиль, зарезервированный для главнокомандующего? Я покинул Цезарь в шлюпке, сэр Джервис, и хотя мы находились гораздо ближе к берегу, где ветер не хозяйничает так, как здесь, и шторм не набрал всей своей силы, нас едва не утопило. «Как истинный виргенец вы бы не утонули, Уичерли», — ответил вице-адмирал более благодушно. «Вы, американцы, плаваете, как пробка. Извините меня, пока я прочту, что имеет сказать адмирал Блюоттер». Сэр Джервис принимал Уичерли в просторной каюте, стоя возле стола, укрепленного в ее центре. «Вероятно, он сам затруднился бы назвать истинную причину» почему он жестом указал молодому человеку на стул, а сам перешел в помещение, которое именовал своей гостиной, прелестную маленькую комнату между двумя командирскими каютами и кормовой частью, обставленную с элегантностью, которая могла бы вызвать восхищение и в более долговременном жилище, и куда он всегда удалялся, когда был настроен поразмыслить. Однако, по всей вероятности, это было связано со скрытым беспокойством по поводу шаткости политических взглядов контр-адмирала, ибо, оставшись один, он промедлил целую минуту, прежде чем скрыть письмо. Осудив это колебание, как недостойное мужчины, он все же сломал печать и прочитал содержание письма, выраженное в следующих словах. «Мой дорогой Оукс!» С тех пор, как мы расстались, моим умом овладели сильные опасения относительно поведения, которого долг требует от меня. В этом серьезном кризисе одна рука, одно сердце, один даже голос могут решить судьбу Англии. В таких обстоятельствах каждый должен прислушаться к голосу совести и постараться предвидеть последствия своих собственных поступков. На западе Англии находятся тайные агенты, и с одним из них я виделся. Из его сообщений я нахожу, что от меня зависит больше, чем я мог вообразить, как и о передвижении месье де Вервелена. Не будьте настроены чересчур радужно, взвесьте свои решения и дайте мне время, ибо я чувствую себя как бедолага, чья судьба должна вскоре решиться окончательно». Ни в коем случае не ввязывайтесь в бой, полагаю что мой дивизион достаточно близко, чтобы поддержать вас, но воздержитесь, по крайней мере, пока не получите от меня более определенных вестей или пока мы не встретимся. Я нахожу равно трудным как нанести удар по моему законному государю, так и бросить моего друга. Ради Бога, действуйте благоразумно и в зависимости от встречи со мной в течение ближайших суток». Я буду держать курс на восток в надежде наткнуться на вас, поскольку убедился, что до Вервилену нечего делать далеко на западе. Возможно, я пошлю какое-нибудь устное известие с подателем сего письма, ибо мысли приходят ко мне медленно и с большой неохотой. Всегда ваш Ричард Блюотер. Сэр джерри Оукс перечитал это письмо дважды и очень вдумчиво. Затем он комкал его в руке, как человек желающий удушить смертельно опасную змею. Не удовлетворившись этим проявлением отвращения, он разорвал письмо на кусочки. Такие мелкие, чтобы нельзя было понять его содержание, открыл иллюминатор каюты и выбросил обрывки в океан.